В комнате воцарилось странное молчание. Пристыженные Трикси и Прингль переглянулись. И тогда миссис Тейлор, чувствуя, что ее супружеский долг поддержать неожиданное выступление Эсми в защиту отца, робко добавила. И он умеет так красиво вышивать тамбуром, вышел прелестнейшую салфетку для стола в гостиной прошлой зимой, когда лежал в постели с прострелом. Выдержка каждого человека не безгранична, и Срос Тейлор достиг наконец предельной точки. Он с такой силой оттолкнул назад свой стул, что тот в одно мгновение пролетел по натертому полу и ударился о столик, на котором стояла ваза. Столик опрокинулся, и ваза разлетелась на традиционную тысячу осколков. Сайрос, его лохматые белые брови, встопорщились от гнева, встал и разразился негодованием. Я не вышиваю тамбуром, женщина. Неужели одна единственная жалкая салфетка должна навсегда погубить репутацию мужчины? Мне было так плохо из-за этого проклятого прострела, я не знал, что делаю. И я глухой, мисс Ширли, я глухой? «Она не сказала, что ты глухой, папа!» — воскликнула Трикси, которая не боялась отца, когда тот изливал свой гнев вслух. «О, разумеется, она этого не сказала. Никто из вас ничего не сказал. Ты не сказала, что мне 68, когда мне еще только 62. Ты не сказал, что я не позволяю твоей матери держать собаку, о, Господи!» — Да ты можешь держать хоть сорок тысяч собак, женщина, если хочешь, и тебе это прекрасно известно. Когда это я отказывал тебе в чем-нибудь, чего ты хотела? Когда? — Никогда, папочка, никогда! — судорожно всхлипнула миссис Тейлор. — И я никогда не хотела никакой собаки, даже и не думала хотеть, папочка. — Когда это я вскрывал адресованные тебе письма? Когда же это я вел дневник? Когда, скажите на милость, я появлялся на чьих-нибудь похоронах в рабочем халате? Когда я пас корову на кладбище? Какая это такая моя тетка в богадельне? Я хоть когда-нибудь швырнул в кого-нибудь жаркое? Я когда-нибудь заставлял вас питаться одними только фруктами и яйцами? «Никогда, папочка, никогда!» — плакала миссис Тейлор. «Ты всегда был хорошим кормильцем, наилучшим. Разве ты не сказала мне, что хочешь галоши на Рождество?» «Да-да, я действительно хотела, папочка, и всю зиму мне было так приятно и тепло нога. «И так...» — Сайрос окинул всех торжествующим взглядом и встретился глазами Сани. Вдруг случилось нечто неожиданное. Сайрос рассмеялся. На его щеках даже появились ямочки, как по волшебству преобразившие все лицо. Он снова придвинул свой стул к столу и сел. «У меня, доктор Картер, скверная привычка дуться на домашних. Какая-нибудь дурная привычка есть у каждого. У меня вот такая. Впрочем, только одна». Ну — Ну-ну, мамочка, перестань плакать. Я признаю, что заслужил все это, кроме твоего выпада насчет вышивания тамбуром. Э, — Эсми, девочка моя, я никогда не забуду, что ты единственная выступила в мою защиту. — Скажи, Мэгги, пусть придет и уберет осколки. Я знаю, вы все рады, что эта чертова штука разбилась, и принесите, наконец, пудинг. Аня ни за что бы не поверила, что вечер, начавшийся так ужасно, может кончиться так приятно. Более добродушного и приветливого собеседника, чем Сайрос, не могло и быть. Очевидно, обошлось и без последующего сведения счетов. Так как несколько дней спустя Трикси зашла к Ане для того, чтобы сообщить, что наконец набралась храбрости и сказала отцу о Джони. Ну и как? Он очень рассердился. «Он? Он совсем не рассердился!» — сконфуженно призналась Трикси. «Он только фыркнул и сказал, что Джонни самое время на что-нибудь окончательно решиться, после того, как он два года крутился возле меня и заставлял всех остальных кавалеров держаться поодаль». Я думаю, он чувствует, что не может позволить себе во второй раз за такое короткое время прийти в плохое настроение. А в промежутках между приступами раздражения он обычно просто прелесть. «Я считаю, что для вас он гораздо лучший отец, чем вы заслуживаете», — сурово заявила Аня вполне в духе Ребекки Дью. За ужином в тот вечер вы вели себя просто возмутительно. Но ты же сама начала, — улыбнулась Трикси, — а дружище Прингль мне немного помог. Все хорошо, что хорошо кончается, и хвала небесам! Мне уже никогда не придется вытирать пыль с той вазы. Глава одиннадцатая Отрывок из письма Гилберту Две недели спустя Объявлена о помолвке Эсми Тейлор и доктора Ленокса Картера». «Насколько я могу понять из доходящих до меня обрывков местных слухов, в тот роковой пятничный вечер он решил, что должен защитить бедняжку и спасти ее от отца и домашних, а, возможно, и от друзей». Сознание всей тяжести ее положения, очевидно, пробудило в его душе рыцарские чувства. Трикси уверяет, что такое развитие событий — моя заслуга, и, возможно, я действительно приложила к этому руку, но не думаю, чтобы мне когда-нибудь захотелось повторить подобный эксперимент. Слишком уж он напоминает попытку поймать молнию за хвост. Право, Гилберт, даже не знаю, что нашло на меня в тот вечер. Должно быть, это были остатки моего прежнего отвращения ко всему, что отдает прингливщиной. Теперь это отвращение кажется делом прошлого. Я почти забыла о нем. Но другие все еще строят догадки о причинах произошедшей перемены. По словам мисс Валентины Кортлоу, Она совсем не удивлена тем, что я покорила сердца Прингли, так как у меня столько обаяния, а жена священника полагает, что просто подействовали ее молитвы. Кто скажет, что это не так? Вчера мы с Джен Прингль прошли вместе часть дороги, возвращаясь домой из школы, и беседовали о ложках, лодках, сургуче, капусте, королях. Почти обо всем на свете, кроме геометрии. Примечание. Цитата из сказочной повести Алиса в Зазеркалье английского писателя Льюиса Кэрролла. Годы жизни 1832-1898. Конец примечания. Этой темы мы избегаем. Джен понимает, что я не слишком много знаю о геометрии, но это вполне компенсируется той крупицей сведений о капитане Майорами, которые я обладаю. Я дала Джен почитать книгу мучеников Фокса. Терпеть не могу одалживать кому-нибудь книжку, которую люблю. Она всегда кажется мне уже не той же самой, когда я получаю ее обратно. Но мучеников Фокса я люблю только потому, что мне вручила ее дорогая миссис Аллан в награду за успехи в воскресной школе. Мне не нравится читать про мучеников, так как потом я обычно чувствую себя отвратительно малодушной и терзаюсь от стыда. Мне стыдно признаться, что я ужасно не люблю вылезать из постели морозным утром и стараюсь, если можно, уклониться от посещения зубного врача. Ну что же, я рада, что Эсми и Трикси счастливы. С тех пор, как цветет мой собственный роман, я очень интересуюсь сердечными делами других людей. Это хороший интерес, не любопытство, не злопыхательство, а просто радость от того, что так много счастья вокруг. Все еще стоит февраль, и снег на крышах монастырских сверкает под луной. Лишь здесь это не монастырь, а всего лишь скотный двор мистера Гамильтона. Но я начинаю думать... Останется лишь несколько недель до весны и еще несколько до лета, и тогда каникулы, зеленые мезонины, золотистое сияние солнца на аванлейских лугах, залив, который будет серебристым на рассвете, сапфировым в полдень и малиновым на закате. И ты. У нас маленькая Элизабет столько замечательных планов на эту весну. Мы такие добрые друзья. Каждый вечер я приношу ей молоко, а иногда ей позволяют пойти со мной на прогулку. Мы обнаружили, что наши дни рождения приходятся на один и тот же день. И это открытие заставило Элизабет вспыхнуть от восторга божественным румянцем красной розы. Она так хороша, когда краснеет. Обычное лицо у нее слишком бледное, и даже то, что она пьет каждый день парное молоко, не дает ей румянца. Лишь когда мы с ней возвращаемся в сумерки с наших свиданий с вечерними ветрами, ее щечки бывают прелестного розового цвета. Однажды она очень серьезно спросила меня, «Мисс Ширли, будет ли у меня, когда я вырасту, такая же чудесная кремовая кожа, как у вас, если я стану каждый вечер намазывать лицо пахтой?» Похоже, пахта — излюбленное косметическое средство в переулке Призрака. Я открыла, что им пользуется и Ребекка Дью. Она взяла с меня обещание держать это в секрете от вдов, так как они сочли бы, что в ее возрасте такое поведение — непростительная фривольность. Количество тайн, доверенных мне в шумящих тополях, старит меня раньше времени. Интересно, исчезли бы с моего носа еще остающиеся на нем семь веснушек, если бы я намазывала его пахтой? «Между прочим, сэр, вы когда-нибудь замечали, что у меня чудесная кремовая кожа? Если да, то вы никогда мне об этом не говорили. И вполне ли вы сознаете, что я сравнительно красива? Сама я только что сделала это открытие». А каково это быть красивой, мисширли? Спросила меня на днях Ребека Дью, когда нам не было мое новое платье из светло-коричневой вуали. Я тоже часто задаюсь таким вопросом, ответила я. Но вы же красивы, сказала Ребека Дью. Вот уж не предполагала, что вы можете быть язвительной Ребека. Я с упреком взглянула на нее. «Я и не думала язветь, мисс Ширли. Вы красивые сравнительно». «О, сравнительно? Ну да. Посмотрите в зеркало». И Ребека Дью указала пальцем на зеркало в створке буфета. «По сравнению со мной вы красивы». «Что ж, это действительно так».